Глава 4. Неожиданные проблемы. Среда. 3 сентября. Я пью кофе, открываю свой ноутбук в 7.30 утра и надеюсь успеть пробежаться по всем письмам и голосовым сообщениям до 8-часовой утренней встречи. Я смотрю на экран. За 22 часа, что прошли с того момента, как меня повысили, мне пришло 526 новых сообщений. Вот дерьмо. Я пропускаю все сообщения, касающиеся вчерашнего сбоя, и поражаюсь количеству поздравительных сообщений от производителей оборудования, желающих встретиться за ланчем. Как они узнали? Я практически уверен, что большая часть моей компании до сих пор не знает. Я читаю письма от Элен, ассистентки моего бывшего начальника, которая теперь вроде как переходит в мое распоряжение. Она спрашивает, когда мы сможем встретиться. Я отвечаю ей, что хотел бы встретиться с ней за кофе сегодня утром. Также я отсылаю письмо в службу поддержки, запрашивая у них доступ к моему календарю для Елен. Мигающий красный свет на экране телефона привлекает мое внимание. Я читаю 7.50, 62 новых голосовых сообщения. У меня отвисает челюсть. Просто прослушать их всех заняло бы больше часа. Я снова пишу, Элен, с просьбой пробежаться по моим голосовым сообщениям и прислать мне в письменном виде то, что требует каких-то действий. Прежде чем нажать «Отправить», я быстро добавляю. Если есть какие-то сообщения от Дика или Стива, пожалуйста, сразу позвони мне на мобильный. Схватив планшет, я мчусь на свою первую встречу, когда чувствую вибрацию телефона. Это срочное сообщение. От кого? Сара Молтон. Кому? Билл Палмер. Копия – Стив Мастерс. Дата – 3 сентября, 7.58. Приоритет – высокий. Тема – Феникс. Билл, как ты знаешь, проект Феникс – наиболее важный проект нашей компании. Я слышала, что ты задержал запуск. Мне кажется, напоминать тебе, что наши конкуренты не стоят на месте – лишнее. Каждый день наша рыночная доля снижается. Совершенно необходимо, чтобы каждый сотрудник компании понимал, насколько все работы по этому проекту срочные. Особенно ты, Билл. Сегодня в 10 утра у нас состоится экстренное собрание руководства. Пожалуйста, присоединись к нам и будь готов объяснить, откуда берутся неожиданные приостановления работ по Фениксу. Стив, я знаю, как важен этот проект для тебя, учитывая те обязательства, которые ты принял на себя. Пожалуйста, приходи. Нам нужно и твое мнение. До встречи, Сара. О, нет. Я отправляю три сообщения Весу и Пати, помечая их высшим приоритетом. Что-то не так в мире, где половина сообщений отсылается с пометкой срочно. Может ли все быть настолько важным? Я звоню Весу по телефону. Я только что получил твое письмо о Саре, говорит он. Что за дерьмо? В чем дело, собственно, спрашиваю я. Он отвечает, «Я практически уверен, что дело в том, что бренд не успел завершить работу по конфигурации для разработчиков Феникса. Все пытаются прикрыть свои тылы, потому что разработчики не могут нам объяснить, какого рода тестовую среду они хотят получить. Мы стараемся изо всех сил, но каждый раз, когда мы им что-то показываем, они говорят, что все, что мы сделали, неправильно. Когда они говорили нам об этом, спрашиваю я? «Две недели назад». Это типичный случай с отделом разработки, но только сейчас еще хуже, чем обычно. Они просто сходят с ума из-за своих дедлайнов и только сейчас задумались о том, как, собственно, они собираются все тестировать и внедрять. И, конечно же, они сделали это нашей проблемой. Надеюсь, ты носишь асбестовое белье, как и я? Сара придет встречу с факелами и захочет нас сжечь. Просто поразительно. насколько ужасно отдел разработки взаимодействует с отделом IT-сопровождения. С другой стороны, если посмотреть на это как на бесконечную племенную вражду между двумя группами, я не должен удивляться. Я отвечаю, я понял. Слушай, постарайся разобраться лично с этой проблемой с разработчиками. Мы должны обязательно сделать все возможное. Привлекай абсолютно всех, несмотря на то, из какого они отдела, разработки или поддержки. Запри их в комнате, пока они не составят письменную спецификацию. «Феникс очень важен, мы не можем облажаться». Вес говорит, что справится, и я спрашиваю, «Есть ли что-нибудь еще, что Сара может на меня вывалить?» Он на секунду задумывается и в конце концов говорит, «Нет, не думаю. У нас достаточно веская причина. Все эти дела со сбоем в системе расчета зарплаты. Этого хватит, чтобы объяснить, почему бренд не успел закончить работу». Я соглашаюсь, чувствуя, что наши задницы хоть немного прикрыты, я говорю. Встретимся в 10. Меньше чем через час я иду в здание номер 9, которое большая часть маркетинговых сотрудников называет домом. К моему удивлению, я присоединяюсь к небольшой армии сотрудников из IT-отдела, направляющихся в ту же сторону. Почему? И затем до меня доходит. Большая часть наших маркетинговых проектов не может быть осуществлена без IT-отдела. Высокоэффективный маркетинг требует высокотехнологичного исполнения. Но если так много людей из моего отдела задействованы в маркетинговых проектах, не должны ли они приходить к нам? Я представляю себе Сару, этого паука, наслаждающегося зрелищем того, как все миньоны компании бредут к ней в сети. Наконец, я добираюсь до места и сразу же вижу Кирстен Фингл, которая контролирует все бизнес-проекты, она сидит во главе стола. Я ее большой фанат. Она организована, уравновешена и очень ответственна. Когда она пять лет назад присоединилась к компании, то привнесла новый уровень профессионализма в нашу организацию. Справа от нее Сара откинулась на стуле, печатая что-то на своем айфоне и не замечая никого из нас. Сара моего возраста, ей 39 лет. Она очень ревностно относится к своему возрасту. Всегда говорит так, что любой подумает, что она гораздо старше, но если спросить, никогда не врет. В комнате примерно 25 человек. Многие сотрудники из бизнес-отделов здесь, некоторые из них работают на Сару. Крис Аллерс тоже здесь. Он немного старше меня и выглядит очень подтянуто. Шутил он так же часто, как и орал на кого-нибудь из-за просроченных дедлайнов. Он имеет репутацию способного и неглупого менеджера. Учитывая, что на него работают 200 разработчиков, таким он и должен быть. Чтобы справиться с Фениксом, его команда увеличилась на 50 человек за последние два года. Крис все время требует делать все больше и больше за все меньшее время и меньшие деньги. Некоторые из его менеджеров тоже в комнате. Вес тоже здесь, сидит прямо рядом с Крисом. Пытаясь найти свободный стул, я отмечаю, насколько все необычно напряжены. И затем я вижу, почему. Там, прямо рядом с единственным свободным стулом, сидит Стив. Все изо всех сил стараются не глядеть на него. В то самое время, когда я максимально ненавязчиво занимаю этот самый единственный свободный стул, у меня вибрирует телефон. Это сообщение от Веса. Черт, Стив никогда не приходил на такие встречи. Мы облажались по полной. Кирстен прочищает горло. «Э первым у нас на повестке дня стоит Феникс. Новости не очень хорошие. Этот проект из желтого статуса перешел в красный уже четыре недели назад. И по моим оценкам, все дедлайны на грани полного срыва. Она продолжает профессиональным тоном. Чтобы освежить вашу память, напоминаю, Последнюю неделю перед нами стояло 12 срочных задач в критическом состоянии, необходимых для завершения первой фазы Феникса. Только три из этих задач выполнены. По комнате проходит вздох, все переглядываются. Стив поворачивается и смотрит на меня. Итак, я объясняю. Критическим ресурсом в этом вопросе является бренд. который был на 100% задействован при решении задач со сбоем системы расчета зарплаты, о которой мы все знаем. Это была абсолютно непредсказуемая, чрезвычайная ситуация, и очевидно, что с ней нужно было как-то разобраться. Все знают, насколько важен Феникс, и мы делаем, что можем, чтобы убедиться, что бренд сможет сконцентрироваться на нем. «Спасибо за супер креативное объяснение, Билл», тут же отвечает Сара. «Настоящая проблема?» В том, что твои люди, похоже, никак не сообразят, насколько «Феникс» важен для всей компании. Наши конкуренты добивают нас на рынке. Вы все слышали и видели их новые ролики относительно новых сервисов. Они круче нас в плане инноваций, как в розничных магазинах, так и на интернет-площадках. Они уже увели некоторых наших крупнейших партнеров, и наши менеджеры по продажам начинают впадать в панику. Я не из тех, кто говорит «А я вам говорила?» Но их последняя реклама показывает, почему мы не можем вести дела, как обычно. Она продолжает. Видишь ли, Билл, чтобы увеличить рыночную долю компании, мы должны запустить Феникс. Но по какой-то причине ты и твоя команда еле-еле работаете. Может быть, вы неправильно расставляете приоритеты? Или, может, просто ты не привык управляться с настолько важным проектом? Несмотря на все мои мысленные усилия, Я чувствую, что мое лицо краснеет от злости. Возможно, это был кратчайший путь настроить Стива против меня. Она даже не смотрела на меня в то время, когда ко мне обращалась, а смотрела на Стива и его реакцию. Она назвала меня некомпетентным и обвинила в том, что я не держу руку на пульсе. Все молчат, пока я заставляю себя сделать глубокий вдох. Моя злость утихает. Это все лишь корпоративный театр. Мне это не нравится, но я должен принимать его таким, какой он есть. Я практически сделал карьеру в морском флоте, когда добился повышения до старшего сержанта. Ты не станешь старшим офицером на флоте, если не умеешь действовать как политик. Интересно, — говорю я Саре. Ты скажи мне, что важнее, заплатить нашим рабочим или выполнить задачи для Феникса? Стив велел мне решить проблему сбоя в системе. Ты расставляешь приоритеты иначе? Когда я упоминаю Стива, выражение лица Сары меняется. Что ж, возможно, если бы с самого начала IT-отдел не вызвал этот сбой, тебе не нужно было бы откладывать ваши обязательства перед нами. Я не думаю, что мы можем влиять на тебя и твою команду. Я медленно киваю, не попадаясь на крючок. Я жду любых твоих предложений, Сара. Она смотрит на меня, затем на Стива. Видимо, сочтя, что больше делать нечего, она закатывает глаза. Я вижу, как Вэ скачает головой, просто не веря в происходящее, оставаясь на удивление молчаливым. Сара продолжает. «Мы потратили больше 20 миллионов долларов на Феникс, и мы опаздываем почти на два года. Нужно выходить на рынок». Глядя на Криса, она спрашивает. «С учетом задержек группы Билла, как скоро мы можем запустить его?» Крис поднимает глаза от своих бумаг, «Я занимаюсь этим со времени нашего разговора на прошлой неделе. Если все пойдет как надо, и виртуальная среда, созданная командой Била, будет работать, как ожидалось, мы сможем выпустить продукт через пятницу». Я изумленно смотрю на Криса. Он только что произвольно назвал дату начала эксплуатации, абсолютно не учитывая все то, что нам нужно было сделать до этого. Внезапно я вспоминаю, как на флоте у нас был ритуал для всех тех, кого повышали до старшины. Мы брали себе по пиву и смотрели «Звездные войны. Возвращение джедая». Каждый раз, когда адмирал Акбар кричал «Это ловушка!», мы смеялись и вопили, прося повторить еще раз. В этот раз я не смеюсь. «Подождите-ка минутку!» — вступает в дело Вес, опираясь на стол. «Что за черт?» Мы только две недели назад выяснили у вас характеристики для запуска «Феникса». Вы, ребята, до сих пор не сказали нам, какого рода инфраструктура нам нужна. Так что у нас еще даже не было возможности заказать необходимые серверы и сетевое оборудование. И, кстати говоря, производители закладывают на доставку три недели. Он смотрит на Криса, со злостью указывая на него пальцем. «И, кстати говоря...» Я слышал, что результаты работы твоей программы настолько дерьмовые, что нам понадобится просто какое-то невероятное оборудование, чтобы все работало. Предполагалось, что вы сможете проводить 250 транзакций в секунду. А насколько я знаю, у вас с трудом выходит 4. Нам понадобится столько оборудования, что придется обзавестись еще одним блоком, чтобы все туда влезло. А также нам, скорее всего, придется заплатить дополнительные сборы на таможне, чтобы успеть вовремя. «Господи, никто и представить не может, как это отразится на бюджете!» Крис хочет ответить, но Вес неумолим. «У нас до сих пор нет конкретных требований и характеристик того, как должна выглядеть конфигурация самих продуктов и тестирующих систем. Или вам больше не нужна тестовая среда?» «Да вы так и не провели до сих пор никаких тестов своего кода, потому что просто не успеваете!» Мое сердце ёкает, когда я понимаю, наконец, в чем дело. Я уже видел такое не раз. Все очень просто. Сначала ты берешься за срочный проект, где финальная дата не может быть отложена из-за внешних обязательств перед Уолл-Стрит или клиентами. Затем ты обращаешься к разработчикам, которые забивают все время в расписании, не оставляя ничего для тестировщиков или отдела сопровождения. И так как никто не хочет пропустить дату запуска, после разработчиков все должны действовать со скоростью молнии, принимая необдуманные и необоснованные решения, чтобы успеть к дедлайну. результаты подобных действий хорошими никогда не бывают. Обычно полученный программный продукт настолько нестабилен и не годится для использования, что даже люди, которые готовы были убить за него, заканчивают тем, что не считают нужным запускать его в продажу. И, конечно же, отдел IT-сопровождения должен работать ночами, перезагружая серверы часами, чтобы компенсировать работу дерьмового кода, прикладывая героические усилия, чтобы скрыть от всего остального мира, насколько все плохо. «Ребята, я понимаю общее желание запустить «Феникс» в оборот как можно скорее», говорю я Стиву и Крису, «как можно более спокойно». Но полагаясь на то, что сказал Вэс, я думаю, что это просто невозможно на данный момент. Мы до сих пор не знаем, какое оборудование нам понадобится, чтобы добиться приемлемых показателей, не говоря уж о том, что мы до сих пор не провели никаких тестов, чтобы подтвердить свои предположения. Маловероятно, что у нас есть Полная документация, позволяющая запустить этот продукт. Максимально убедительным голосом я продолжаю. Я хочу, чтобы Феникс уже попал на рынок, как никто другой. Но если и он будет плохо работать, мы закончим тем, что сами отведем своих клиентов к конкурентам. Я оборачиваюсь к Крису. Ты не можешь просто взять и перекинуть нам свинью через забор, а затем давать пять своим ребятам на парковке, поздравляя друг друга с тем, как вы успели выполнить работу в срок. Вес же только что сказал, что, скорее всего, эта свинья просто сломает ногу, и опять я и мои ребята будем работать ночами и по выходным, чтобы хоть как-то поддержать в ней жизнь. Крис быстро отвечает. «Хватит нести чушь про свинью и забор. Мы приглашали твоих людей на наше обсуждение архитектуры проекта и планирования, но я по пальцам одной руки смогу сосчитать, сколько раз твои ребята действительно там появились». «Нам приходилось ждать дни и даже недели, чтобы получить хоть что-нибудь от твоей команды». Затем он просто поднимает руки, показывая, что все вышло из-под его контроля. «Слушай, я бы тоже хотел, чтобы у нас было больше времени, но мы с самого начала знали, что это жесткий по датам проект, это бизнес-решение, которое мы приняли все вместе». «Именно», — восклицает Сара, прежде чем я могу что-то ответить. «Это лишь демонстрирует, насколько отсутствует у Билла и его команды представление о срочности». «Лучший враг хорошего, Билл! У нас просто нет времени, чтобы отполировать все до золотого стандарта, как ты требуешь. Нам нужно добиться положительного баланса, и нам не удастся это сделать, пока мы не вернем себе рыночную долю. А чтобы сделать это, нам нужно запустить Феникс!» Она смотрит на Стива. «Мы осознаем риск, так ведь, Стив? Ты проделал огромную работу, продавая эту идею аналитикам и ребятам из CNBC. Не думаю, что кто-либо здесь хотел бы, чтобы тебя закидали яйцами за то, что мы еще больше отстанем от сроков. Стив кивает и трет шею, откидываясь на стуле. Согласен, говорит он в конце концов. Мы имеем определенные обязательства перед инвесторами и аналитиками, которым мы обещали запустить «Феникс» в этом квартале. У меня отваливается челюсть. Сара разрушила все мои аргументы, направляя Стива по безумному, деструктивному пути. Обалдевший, я говорю, никому это не кажется странным. Я был в этой комнате, когда мы обсуждали, поставить ли нам питьевые фонтанчики на каждом этаже. Мы дали команде 9 месяцев на планирование этого проекта. 9 месяцев! И все согласились, что так и должно быть. Сейчас мы говорим о Фениксе, который затронет тысячи торговых систем, а также всю офисную систему заказов. Это, по крайней мере, в 10 тысяч раз сложнее, чем установить новые фонтанчики. И гораздо более рискованно для бизнеса. А вы даете нам на планирование и запуск проекта неделю? Я вздымаю руки, обращаясь к Стиву. Не кажется ли это немного безумным и нечестным? Кирстен кивает, но Сара решительно говорит. Стив, это очень трогательная история, но мы сейчас обсуждаем не водяные фонтанчики. Мы говорим о Фениксе. Кроме того, я полагаю, что решение уже было принято». Стив говорит, «Да, было. Спасибо, что поделился с нами своим видением рисков, Билл». Он оборачивается к Саре. «Когда дата запуска?» Сара быстро отвечает, «Маркетинговый запуск в следующую субботу, 13 сентября. Феникс должен заработать в 17.00 за день до этого». Стив пишет даты в своей записной книжке и говорит, «Хорошо, сообщайте мне о том, как движется дело, и дайте знать, если я могу чем-то помочь». Я смотрю на Весса, который руками изображает самолет, разбивающийся об стол и взрывающийся. В коридоре Вес говорит. «Ну, думаю, все прошло довольно хорошо, босс». Я не смеюсь. Что за чертовщина там случилась? Как мы оказались в таком положении? Кто-нибудь знает, что от нас нужно, чтобы поддержать запуск?» «Никто не имеет ни малейшего представления», — качает он головой. «Никто даже не знает, как нам вообще взаимодействовать с разработчиками. Раньше они просто высылали нам сетевую папку и говорили, запускай это. Новорожденный младенец, оставленный на ступенях церкви, имеет больше инструкций, чем они дают нам». Я качаю головой, представляя себе эту картину, но он прав. «У нас серьезные проблемы». Он продолжает. Нам нужно собрать огромную команду, включая ребят Криса, чтобы выяснить, как мы собираемся с этим справиться. У нас есть проблемы на всех уровнях. Сетевые, с серверами, с базами данных, с операционными системами, приложениями, коммутаторами на седьмом уровне. Все в полном дерьме. Следующие девять дней придется здесь ночевать. Я грустно киваю. Такого рода усилия — это еще одна сторона жизни IT-отдела. Но мне очень не нравится, что мы постоянно должны совершать какие-то героические дела, если кто-то другой плохо спланировал свои действия. Я говорю, собери свою команду и попроси Криса сделать то же. Перестань пытаться сделать это по почте или через систему оповещений. Все должны собраться в одной комнате. Кстати, говоря об обязательствах, говорю я. Что имел в виду Крис? когда говорил о том, что наши ребята никогда не появляются на обсуждениях архитектуры и планирования по Фениксу. Это правда? Вес закатывает глаза. Да, это правда, что его люди всегда приглашали нас в последнюю минуту. Серьезно, кто может расчистить свой календарь, если приглашение пришло меньше, чем за день? Хотя справедливости ради, говорит он спустя мгновение, мы получили заблаговременное приглашение на пару больших встреч. и один из тех, кому действительно нужно было бы побывать на тех встречах, не смог это сделать из-за дополнительных работ. «Ты можешь угадать, кто это?» Я вздыхаю. «Бренд?» выскивает. «Ага, именно он нужен был нам на тех собраниях, чтобы сказать этим придуркам-разработчикам, как работают вещи в реальном мире, и что, собственно, не дает их разработкам нормально функционировать». Ирония, конечно, в том, что он не мог ничего сказать разработчикам, потому что в этот момент пытался исправить то, что они уже натворили. Он прав. До тех пор, пока мы не разорвем этот замкнутый круг, мы будем продолжать двигаться вниз по ужасной спирали. Бренд должен взаимодействовать с разработчиками, чтобы прояснить все спорные вопросы, чтобы мы могли избежать дальнейших неполадок. Но бренд не может этого сделать, потому что он уже устраняет эти самые дальнейшие неполадки. Я говорю, «Нам нужны лучшие мозги, чтобы подготовиться к этому запуску. Так что убедись, что в этот раз бренд придет». Вэс немного смущается. Я спрашиваю, в чем дело? М -м, «Думаю, он сейчас разбирается с сетевым сбоем», — отвечает он. «Больше нет», — говорю я. «Они должны как-то все починить без него. Если у кого-то будут с этим проблемы, присылай их ко мне». «Окей, как скажешь, босс», — говорит он, пожимая плечами. После организационной встречи я не в настроении говорить с кем бы то ни было. Я сижу за своим столом и ворчу, потому что мой ноутбук не собирается включаться. Лампочка запуска моргает. После того, как на экране ничего не происходит, я хватаю пустую чашку с изображением Пейдж и двух моих сыновей, которая стоит у меня на столе, и отправляюсь к кофемашине за углом. Когда я возвращаюсь на место... Окно на рабочем столе сообщает мне, что компьютер собирается установить какие-то критические обновления. Внезапно передо мной появляется голубой экран смерти. Теперь мой ноутбук окончательно бесполезен. То же происходит снова, когда я его перезагружаю. Я бормочу, да вы, должно быть, шутите. В этот самый момент Элен, мой новый ассистент, показывается из-за угла. Доброе утро. Поздравляю с повышением, Бил. Заметив голубой экран моего ноутбука, она говорит сочувственно: "Ой, это выглядит не очень хорошо". М -м, спасибо, говорю я, пожимая ей руку. Кстати говоря, об этом ноутбуке. Ты можешь вызвать кого-нибудь из службы поддержки? У нас серьезные проблемы с Фениксом, и он мне понадобится. Без проблем, говорит она, кивая и улыбаясь. Я скажу им, что наш новый вице-президент сходит с ума и требует, чтобы его компьютер срочно починили. Из всех сотрудников тебе, думаю, больше всех нужен ноутбук, да ведь? Знаешь, добавляет она, я слышала, что подобные проблемы сегодня возникли еще у нескольких человек. Я прослежу, чтобы ты попал на вершину списка. Нельзя, чтобы ты ждал в очереди. Еще сломанные компьютеры. Вот это очевидное доказательство того, что Вселенная решила прикончить меня сегодня. Помимо этого, мне нужна помощь с координацией некоторых срочных встреч касаемо Феникса. «Кто-нибудь предоставил тебе доступ к моему календарю?» — спрашиваю я. Она закатывает глаза. «Нет. Именно поэтому я и пришла на самом деле. Я думала, может, ты сможешь распечатать мне пару своих следующих дней. Очевидно, это больше не вариант. Я свяжусь с кем-нибудь из поддержки, и мы посмотрим, что тут можно сделать. Иногда это занимает недели просто наладить такой процесс». «Недели?» — это неприемлемо. Я быстро смотрю на часы и понимаю, что с этим я разберусь позднее. Я уже опаздываю. «Приложи максимум усилий», — говорю я. «Я ухожу на собрание по управлению изменениями, которые проводит Патти. Позвони мне, если что-нибудь понадобится, окей?» Опоздав на 10 минут на встречу с Патти, я мчусь в кабинет, ожидая, что там меня уже ждет толпа людей и что встреча уже началась. Вместо этого я вижу Патти, которая сидит на столе, печатая что-то на своем ноутбуке. «Добро пожаловать на CAB, Бил. «Надеюсь, ты найдешь свободный стул?» — говорит она. «Где все?» — спрашиваю. «Я задачен. Когда я руководил небольшой группой, моя команда никогда не пропускала такие встречи. Именно на них мы координировали и организовывали всю нашу работу, чтобы убедиться, что мы сами себя не загубим». «Я вчера говорил о тебе, что эти встречи не из тех, на которые все рвутся», — говорит Пати, вздыхая. «Некоторые группы проводят свои внутренние обсуждения изменений, вроде как ты сам делал. Но большинство не делает вообще ничего. Вчерашний сбой — это лишь еще одно доказательство, что нам нужно что-то менять в глобальном смысле. Сейчас же правая рука порой не знает, чем занимается левая. И в чем проблема, спрашиваю я. Она поджимает губы. Я не знаю. Мы посылали часть людей на ITIL-тренинг, чтобы они могли перенять оттуда лучшие практики. Мы заказывали сюда консультантов, которые помогли нам заменить нашу систему запросов и разрешений на особый ITIL-инструмент. Предполагалось, что люди будут вносить туда запросы на осуществление изменений и получать там разрешения. Но уже спустя два года все, что у нас есть, это великолепный на бумаге процесс, которому никто не следует, и программы, которыми никто не пользуется. Когда я настаивала на том, чтобы всем этим пользовались, все, что я получала в ответ, это жалобы и извинения. Я киваю. ITIL — это библиотека инфраструктуры IT, которая сохраняет лучшие IT-практики и процессы. Меня беспокоит, что Веса здесь нет. Я знаю, что он занят, но если даже он не пришел, почему остальные должны появиться? Такого рода усилия должны идти сверху от руководства. Ну что же. Они могут принести свои жалобы и извинения мне, говорю я жестко. Мы перезапускаем процесс отслеживания изменений. С моей полной поддержкой. Стив просил меня убедиться, что люди могут остаться полностью сосредоточенными на Феникс. Провалы вроде сбоя S.A.N. заставляют нас пропускать сроки по Фениксу, и теперь мы за это заплатим. Если кто-то хочет пропустить встречу касательно изменений, им, наверное, нужно получить особые указания лично. От меня. Так как Пати удивляют мои выражения насчет Феникса, я рассказываю ей, как Вес провел утро, пытаясь остановить мчащийся на нас автобус. Сара и Крис были за рулем, а Стив сидел прямо за ними. Нехорошо, говорит она, расстроена. Они даже по Кирстен проехались, а? Я молча киваю, не желая дальше это обсуждать. Вместо этого я прошу ее рассказать мне о существующем процессе учета изменений и автоматизирующих его инструментах. На первый взгляд все звучит хорошо, но есть только один способ увидеть, работает ли это. Я говорю, поставь еще одну встречу CAB на то же время на пятницу. Я разошлю письма всем членам CAB, давая понять, что их присутствие не обсуждается. Когда я возвращаюсь в свой офис, Элен за моим столом пишет записку. «Все работает, надеюсь?» – спрашиваю я. Она вздрагивает от звука моего голоса. — О, Господи, ты напугал меня, — смеется она. — Ребята из поддержки заменили тебе компьютер, потому что твой никак не хотел работать. Даже после получаса возни с ним. Она показывает на дальнюю сторону моего стола, и я не сразу соображаю, в чем дело. Мой компьютер на замену выглядит так, будто ему больше десяти лет. Он в два раза больше моего старого ноутбука и в три раза тяжелее. Батарея приклеена на скотч, а половина клавиатуры стерта из-за долгого использования. На секунду я думаю, что это просто шутка. Я сажусь и пытаюсь включить свою почту, но все работает так медленно, что несколько раз мне показалось, что все зависло. Элен сочувственно смотрит на меня. Парень из поддержки сказал, что это все, что есть на сегодня. У 200 других людей такие же проблемы, и многим пришлось выдать замену. Вроде как люди с такой же моделью ноутбука, как у тебя, столкнулись с теми же проблемами из-за какого-то обновления для системы безопасности. Я забыл, это же вторник обновлений, когда Джон и его команда запускают все свои обновления для системы безопасности от разных производителей. И снова Джон вызывает проблемы, которые затрагивают меня и мою команду. Я медленно киваю и благодарю ее за помощь. После того, как она уходит, я сажусь и печатаю сообщение для членов CAB. На заполнение каждого поля в почте у меня уходит около 10 секунд. От кого? Билл Палмер. Кому? Вес Дэвис, Пати Макки, руководство отдела IT-сопровождения. Дата? 3 сентября, 14.43. Приоритет? Самый высокий. Тема? Обязательная встреча CAB в пятницу 14.00. Сегодня я поприсутствовал на еженедельной встрече CAB. Я был очень разочарован тем, что кроме меня и Патти там больше никого не было, особенно учитывая полный провал, произошедший вчера. С этого момента менеджеры или их делегаты обязательно должны присутствовать на собраниях CAB и предоставлять полный перечень своих планов. Мы возрождаем процесс управления изменениями в Parts Unlimited, что и обсудим на ближайшей встрече. Любой, кто пропустит собрание, получит дисциплинарное взыскание. Каждую пятницу будут проходить обязательные встречи CAB в 14.00. Увидимся там. Позвоните мне, если у вас есть вопросы или недопонимания. Спасибо за поддержку. Билл. Я нажимаю «Отправить», жду 15 секунд, пока письмо наконец-то отправится. Практически в тот же момент мне звонят. Это ВЭС. Я говорю Я как раз собирался звонить тебе по поводу ноутбуков. Нам нужно найти замены для наших менеджеров и сотрудников, чтобы они могли делать свою работу, слышишь? Да, мы уже этим занимаемся, но я звоню не поэтому. И не насчет Феникса тоже. Говорит он, его голос звучит раздраженно. Слушай, насчет твоего письма об управлении изменениями. Я знаю, ты босс, но ты должен знать, что когда мы последний раз всем этим занимались, IT-системы просто завалились. Никто, я имею в виду абсолютно никто, не мог ничего делать. Пати настаивала на том, чтобы все соблюдали очередь и вносили свои изменения в график. Это было просто смешно и превратилось в пустую трату времени. Его не остановить. Это приложение, которым она заставляла нас пользоваться, это просто кусок дерьма. 20 минут занимало только заполнение всех полей в форме, и это нужно было проделать, чтобы внести крошечные изменения, что займет 5 минут. «Я не знаю, кто спроектировал весь этот процесс, но думаю, они считали, что нам всем платят почасовую зарплату, а также решили, что нам больше нравится разговаривать о работе, чем делать ее». «В конце концов, сетевая и серверная команды подняли бунт, отказываясь пользоваться инструментом Патти. продолжает он горячо. «Но Джон поднял волну протеста и пошел к люку, нашему бывшему директору по информационным технологиям». «И как и ты, Люк сказал, что эти процессы жизненно необходимы, и мы обязаны им следовать под угрозой увольнения. Мои ребята проводили половину своего времени, выполняя бумажную работу и просиживая на этих встречах CAB», продолжает он. «К счастью, все эти попытки в итоге сошли на нет, и Джон тоже понял, что никто больше туда не ходит. Даже он за последний год не был ни на одном собрании». «Интересно. Я тебя услышал», — говорю я. «Мы не должны это повторить, но и такой катастрофы, как вчера, тоже не должно больше случиться. Вес, ты нужен мне там, и ты должен помочь придумать выход из ситуации. В противном случае ты часть проблемы. Могу я на тебя рассчитывать?» Я слышу, как он тяжело вздыхает. «Да, конечно!» Но ты можешь также рассчитывать на то, что я назову все это дерьмом собачьим, если Пати попытается создать какой-нибудь новый сорт бюрократии, который во всех убивает волю к жизни. Я вздыхаю. До этого я волновался, что отдел IT-сопровождения все время атакуют разработчики, служба информационной безопасности, аудиторы и бизнес-отделы. Теперь я начинаю понимать, что и мои главные менеджеры находятся в состоянии войны друг с другом. Куда это все нас заведет?